Глава 7 Викарий. Не найдя артиллериста, я оставил позади горящие руины Уэйбриджа и Шепертона и по берегу двинулся к Лондону. Брошенная лодка, которая плыла вниз по течению, привлекла мое внимание. Я снял рубашку и брюки, бросился в воду, доплыл до лодки. Весел в ней не было, так что грести мне пришлось бы обожженными в пузырях руками. «Наконец-то!» — подумал я. Плывя по реке, у меня будет больше шансов на спасение, если марсиане вернутся. По обоим берегам я видел брошенные деревни. Ярко светило солнце, но ни один человек, похоже, не наслаждался его теплом. Я плыл несколько часов слишком слабый, чтобы грести. Солнце жгло голую спину, но иногда меня охватывал дикий страх, и я начинал яростно загребать воду руками, помогая течению пяти часам усталость окончательно пересилила мои страхи, и я направил лодку к берегу, в которой она и ткнулась неподалеку от Уолтона. Какое-то время я лежал в высокой траве, набираясь сил, потом поднялся и пошел, что-то бормоча себе под нос. Ужасно хотелось пить, но я продолжал идти, потом прилег отдохнуть около изгороди и, должно быть, задремал. Когда открыл глаза, солнце уже катилось к горизонту. Рядом сидел какой-то человек. Я быстро сел. «Нет ли у вас воды?» — спросил я. «Просто умираю от жажды». Он покачал головой. «Вы весь последний час просили воды». Какое-то время мы смотрели друг на друга. Я легко представил себя, как выгляжу, голый по пояс, босиком, в мокрых брюках, с и почерневшей от дыма кожей. Он же был одет, как священник. Однако пустые глаза заставили меня сомневаться в том, что он сохранил мужество и веру в Бога. — Почему Бог допускает такое? — нервно вопросил он. — Какие мы совершили грехи! Я только закончил утреннюю службу и вышел на прогулку, как вдруг. Огонь, землетрясение, смерть, ничего не осталось. Ни церкви, ни воскресной школы. Все уничтожено, стерто с лица земли. Дикий блеск его глаз навел меня на мысль о том, что священник тронулся умом. И чем сильнее он бушевал, тем громче звучали его вопросы к Богу. Тем больше я убеждался, что он не в своем уме. «Вы должны взять себя в руки», — сказал я ему. «Еще есть надежда». «Никакой надежды нет», — горестно воскликнул он. «Это начало конца». Я с трудом поднялся на ноги и положил руку ему на плечо. «Будьте мужчины, землетрясения и потопы, войны и вулканы убивали людей раньше, но надежда есть...» «Сможем мы спастись?» — внезапно спросил он. — Они, похожи неуничтожимы, эти ужасные создания. — Их можно уничтожить, — заверил его я. — Одного из них убили сегодня на моих глазах, но они вновь пойдут этим путем, чтобы добраться до Лондона, так что попытаемся их опередить. Не будем терять времени. Поднимайтесь.